Американца захлестнула волна гнева, и он бросился к ним, но Спайк поднял руку, стараясь предотвратить столкновение. — Подожди, это такое место, где мы должны держаться друг за друга. Для нас же будет лучше. — Где Гонфала? — спросил Вуд. — Что вы с ней сделали? — Они отобрали ее у нас, когда всех троих схватили, — ответил тролл, — и больше мы ее не видели. — Я думаю, что она во дворце, — сказал Спайк. — Говорят, она в прекрасных условиях. — Зачем вы ее выкрали? — Если хоть один из вас дотронулся до нее хотя бы пальцем... — Тронул пальцем, — негодующий воскликнул трол Ты думаешь, я бы дал обидеть мою сестру? Спайк, стоявший за спиной тролла, покрутил пальцем у виска. Никто ее не обижал. Мы же не могли без нее привести в действие Ганфал. «Чертов камень!» — пробормотал Вуд. «Я думаю, что ты прав. Ничего, кроме несчастья, этот камень никому не принес. Посмотри на меня и на тролла. Мы потеряли изумруд. Теперь Ганфал. Мы в рабстве у этих хозяев слонов, грязных ублюдков, на которых работаем, не покладая рук». Вуда окружили остальные рабы и стали задавать вопросы, но так как он не понимал ни слова, Спайк кое-как переводил ему на американский диалект. Вуд решил, что пока он не узнал, как они относились к Ганфале от самой девушки, ему следует держаться этих двух негодяев, иначе он здесь погибнет, не понимая ни слова. Спайк указал на высокого, красивого молодого человека, который подошел к ним. «Он хочет поговорить с тобой. Его зовут Человек-Слон. За его ум и силу!» Несколько месяцев тому назад он был зачинщиком беспорядков в городе, но народ потерпел поражение. Его отдали в рабство. Они убили только потому, что он умен и силен, и весь город любит его». Валтер улыбнулся. — Он говорит, что рад встрече, — переводил Спайк. — Скажи ему, — попросил Вуд, — что я хочу, чтобы он помог мне выучить язык. Валтер улыбнулся в ответ, когда Спайк перевел ему эти слова и предложил начать тут же. Так потянулись тяжелые будни рабов, скудно питавшихся, работавших на копях и рудниках. О Ганфале ничего не было слышно. Когда Вуд уже сносно владел языком, он рассказал своему другу о девушке. «Если она красива, — ответил Валтер, — тебе нечего беспокоиться за ее судьбу. Она живет во дворце в роскоши, и даже Эритра не может ничего с этим поделать». «А кто это Эритра? — поинтересовался Вуд». Это люди, посадившие Фороса на трон. Я хотел бы, чтобы Господь не делал ее столь прекрасной, как она хороша. Тогда, насколько я знаю короля, он постарается, чтобы девушка не попала на глаза Минофре. А кто это Минофра? Это настоящий дьявол в юбке, ревнивый демон, она жена короля. Вуду оставалось только ждать и надеяться. Во всяком случае, он был относительно спокоен. Благодаря своему уму Вуд был вместе с Валтером поставлен на ответственные работы по отлову диких слонов. Опасная, но интересная работа. Однажды их направили поймать дикого слона. «Они говорят, что он жестоко свиреп», — сказал ему один из воинов. «А люди, которые должны этим заниматься, пьяны и не могут пошевелить и пальцем». Вуд и Валтер, подойдя к лесу, где, как им сказали, скрывается страшный слон, решили разработать план действий. «Следи за ним!» — сказал Валтер. «Он идет прямо на нас. Он не боится нас. Смотри!» «Я никогда не видел ничего более огромного!» — воскликнул Вуд. «Я тоже!» — согласился его спутник. «Хотя за свою жизнь я перевидел их великое множество!» «Что ты думаешь, нам стоит предпринять?» «Я не знаю!» как начинать отлов. Надо попробовать подойти к нему как можно мягче и направить его в город, в загон для слонов. Похоже, он миролюбив, взгляни».